Тяжелый транспортник ближнего радиуса действия сбросил Нунцео Долорес на металлическую площадку. Титан освободился от транспортных креплений. Гигантские поршни приняли на себя всю силу удара, и машина зашагала к временному жилищу Легио Вульпа. Ловчие смерти заняли для себя узел Гардаман, сооружение размером с Сулей, еще недавно, бывшее суверенным владением в пределах крупнейших верфей. Теттегормона-5. В его состав входили сотни соединенных между собой доков и заводов, но ядром комплекса служило скопление цилиндрических пустотных конструкций, собранных на длинной оси в 30 километрах от поверхности, опоясанное посередине широким жилым кольцом с поперечником в 20 километров. В кольце располагался город, насчитывающий около 100 тысяч душ. Каждый цилиндр содержал крупную верфь. Большая часть производств еще работала, выдавая военную продукцию для армии магистра войны, но ближе к центру, где Среднее Кольцо соединялось с осью сотни висячих мостов, теперь обитал Легио Вульпа. Нунцео Долорес шагал потянувшийся через весь город просторной дороги, обрамленной узкими люменлампами. Во время захвата узел «Гардаман» сильно пострадал, и большая часть разрушений пришлась на город. Многие башни опустили. Повсюду виднелись пробоины, были сорваны целые секции наружной обшивки, и здание заполонил вакуум, а дорогу перед Нунцо долорес пересекал широкий разлом. Конструкции опустошенных палуб под бронированной поверхностью слабо поблескивали, подобно костям в разрытой могиле. Разлом мог стать ловушкой, но только не для богомашины. Хартек уверенно направил Титана вперед, и Нунцио Долорес переступил расщелину с той же легкостью, с какой человек перешагивает трещину в тротуаре. Хартек молча злился в манифольде, и его клокочущий гнев подпитывался неутихающей яростью Нунцио Долорес. Имперские охотники заняли Иридий. Титан Хартек отступил одним из последних. В дюжине километров от него к своей стоянке шагала целая манипула, выстроившаяся подобно стае зверей, бредущих по незнакомой саванне. Из-за большого расстояния и их взаиморасположения машины по сравнению с огромным гордоманхабом казались мелкими. Но хотя они и напоминали цепочку насекомых, двигались Титаны очень быстро и вскоре скрылись из вида Нунсо-Долорес. Жизнь в городе почти замерла. Легионы Хоруса не были заинтересованы в том, чтобы исправлять причиненные ими повреждения. Они пользовались тем, что еще сохранилось, чтобы пополнить свои запасы, но лишь недолгое время. Взорванные заводы и выгоревшие жилые кварталы, должно быть, останутся в том же состоянии навеки. — Если бы это происходило во времена Великого Крестового Похода, — подумал Хартек, Пространство вокруг уже наводнили бы рабочие команды, ожидавшие полного разгрома врага, чтобы приступить к ремонту и модернизации и продемонстрировать жителям милосердия императора. Тирент Хартек сильно сомневался, что подобные времена когда-нибудь вернутся. Когда победит Хорус, новый империум будет очень сильно отличаться от того, что существовал при императоре. Когда-то это, наверное, могло бы его встревожить, но не так давно Хартек обнаружил, что ему все равно. Его Легио был орудием разрушения. Идеологии строителей империи слишком долго удерживали их от достижения своей цели. Сейчас его радовала картина разора, постигшего мир в наказание за неповиновение. Нунцио Далорес отреагировал на его мысли одобрительным всплеском активности реактора. Через несколько мгновений от группы машиновидцев, ответственных за сердце боевой машины, поступило негодующее сообщение, призывающего Хартека быть более сдержанным в своих эмоциях. Тирен проигнорировал его. Титан дошел до края моста, соединяющего разрушенный город с верфями. Сильно выгнутый над кольцом темноты только ради эстетического впечатления, Он позволял взглянуть на город, мастерские и другие мосты. Высокие светящиеся столбы обозначали края, предостерегая транспорт, хотя кроме полководца здесь ничего и никого не было. Хартек поднялся на мост, возвышаясь над фонарями и круша ногами разделительные барьеры. Мост стал спускаться к комплексу верфи и вскоре Нунцио Долорес ступил на кольцевой выступ, опоясывающий центр башенных доков откуда дорога вела внутрь герметичных тоннелей. На станции рядом с дорогой лежало несколько вагонов, рабочие которых они привезли, либо были заперты на своих заводах как невольники, либо убиты. Нунсео Долорес злонамеренно наступил на крестофлексовый потолок, раздробив его в пыль и сплющив вагоны. Хартек злобно рассмеялся. Его рулевой попытался скорректировать путь Титана. «Нет», — мысленно приказал Хартек, — «пусть Нунсо Долорес развлекается. Он разочарован не меньше, чем мы». Кольцо, огибающее верфи, было не слишком широким. Титан взбирался поверх вспомогательных труб и отражателей, предназначенных, чтобы перемещать корабельные корпусы из дока в док для различных операций. Участки узла Гардаман были узкоспециализированными. Один сектор занимался двигателями, другой пустотными щитами, третий настройкой инерционных полей и так далее. Постройка пустотных кораблей была таким сложным и длительным делом, что даже узел производил лишь часть из миллионов компонентов, необходимых для завершения строительства. Собранные отдельные узлы отправлялись на другое производство для дальнейшей сборки. До прихода магистра войны каждый участок управлялся отдельными кораблестроительными кланами, лишь частично, контролируемые механикумом. Между ними нередко возникали разногласия, но теперь здесь беспощадно навели порядок, работа пошла более гладко. Нунцио Долорес подошел к верфи, отведенной для его манипулы. Из-под блокирующих зубьев вырвались струйки замерзшего газа, и огромные двери открылись в помещении, освещенное так же ярко, как поверхность безвоздушного спутника. — Проведи нас на атмосферную палубу! — приказал Хартек, покидая манифольд, поскольку бой уже был позади. — Как прикажешь, принцепс. Палубы Дока патрулировала ауксилия секутариев снабженных аугметикой, защищающей от пустоты. Злобные красные глаза машин сверкали из каждого люка, из каждого мостика. Повсюду виднели символы нового механикума. При подготовке к окончательному захвату тетты гормона 5 несколько месяцев потратили на овладение этим комплексом. Герметичные доки имевшие внутреннюю атмосферу, были едва ли не единственным местом достаточного размера, чтобы принять Титанов и тем более, чтобы разместить половину Легиона. Все богомашины Легио Вульпа, присутствующие в Тетто Гормона, вместе с тысячами солдат, вспомогательной армии и персоналом занимали центр узла. Его оборонительные системы удалось не затронуть во время атаки, хотя это и стоило несколько тысяч жизней. Также не были разрушены и наружные причальные мачты, где могли встать на якорь огромные корабли, перевозящие легион. Каждой армии нужен лагерь. Легио Титанов не представлял собой исключение хотя план его размещения требовал большей продуманности. Нунцио Долорес шел по дорожке, недавно нанесенной на покрытие палубы. В свете дуговых люменламп сверкал голый металл в тех местах, где в процессе освобождения пространства для богомашин было срезано кораблестроительное оборудование. Снабженные атмосферой доки, хотя и огромные, при наличии приборов и механизмов, все же были тесны для титанов. В боксах для перевооружения, расположенных по краю помещения, уже стояли четыре машины. Над каждой из них трудились ремонтные дроны и команды механикума. Скользящий под потолком кран тащил к разбойнику под названием «Пыль веков» фрагмент брони шириной в 6 метров. Машина отвлекала на себя огонь противника и во время отступления была повреждена. Пробитую секцию уже сняли, а под ней успели установить новый плечевой узел. Обломки руки лежали на магнитной платформе, готовые отправиться на переработку. «Магасы быстро работают!» «Скоро нас снова пошлют в драку», — отметил Хартек. Глазами Нунцео Долорес он наблюдал за бесшумным трудом персонала. Док еще предстояло заполнить атмосферной смесью. «Док-станция в ста метрах и приближается». «Модерат Ораториус, доложи командованию результаты боя». «Модерат Рулевой, начинай маневрировать для входа внутрь». Хартек жил ради войны и для кропотливой работы по установке Титана на эксплуатационный помост ему не хватало терпения, поэтому дальнейшее он поручил экипажу. После серии коротеньких шажков и тщательно выверенных поворотов машина вошла на место своей стоянки. Нунцио Долорес, вынужденный двигаться в столь тесном пространстве, да еще с предельной точностью, утратил обычную грацию и превратился в громоздкий вибрирующий механизм. Терент позволил своему разуму выскользнуть из ментальных объятий полководца, и его природные ощущения взяли вверх над потоком информации авточувств Титана и систем Авгуров. Его тело, не двигавшееся во время управления машиной, одеревенело. Он непроизвольно моргнул и удивился, что лицо способно двигаться. Появилось странное ощущение плоти, воспоминания о жестком металлическом теле, казавшимся более реальным, чем то, в котором он был рожден, развеялось. Спустя некоторое время после того, как он отключился от БМУ, его связь с Нунцео Долорес казалась нереальной, словно сновидения, навеянные медикаментами. Это было неприятно. Легио Хартека жил лишь в совершенной связи со своими машинами. Хартек хотел большего. Нунцео Долорес отреагировал на его мысли едва заметным импульсом во вторичной системе. Машинный дух приглашал его. Он всегда хотел делиться с ним своей мощью. Он звал его обратно. Хартек сфокусировал взгляд. Надо было выйти из машины раньше, чем она проникнет в него слишком глубоко. Идеальный союз — это прекрасно, но все имеет свою цену. В затылке уже нарастала головная боль и с каждым разъединением она возникала все быстрее. Голова заполонилась красным светом битвы. Селло Титана в соответствии с его колоссальным телом была довольно большой, но из-за множества систем и оборудования, места для экипажа оставалось немного. На задней стене в нескольких нишах стояли отполированные черепа, и на каждом имелась надпись о том, как он был получен. Любой череп в этой мрачной истории побед представлял уничтоженную машину. При возможности голову забирали у члена экипажа, но, по правде говоря, годился любой череп. Значение имело само его наличие, и неважно, кому он принадлежал раньше. Так говорил апостол Ворджук Крал. Хартек со своего места не мог видеть трофеи, но затылком ощущал их холодные обжигающие взгляды. «Скоро к ним присоединится еще один череп. Жалкая награда. Единственная гончая. Нечему радоваться. По крайней мере, решающий удар нанесен его рукой, и в будущем шавки из восемнадцатой манипулы будут более внимательно прислушиваться к его мудрости». Удары скрежет снаружи возвестили о том, что Титан окончательно встал на место. Глухой шум причальных шлангов, протянувшийся к задней стенке, и последующий звон защелок стали сигналом к высадке. «Отключить реактор! Вызвать машиновицев!» — вслух скомандовал Хартек. Он разорвал связь с воинственной душой Нунцио Долорес. Без его ярости, постоянно дымящейся в глубине разума, голова должна была бы проясниться, но его собственный гнев, пожалуй, превосходил агрессивность машины. К тому моменту, когда Хартек отстегнул от высокого подбородника тяжелый шлем, Принцепс буквально кипел. И сам не до конца осознавал причину гнева. «Поспать! Поесть!» — скомандовал он экипажу. «Спокойных дней не привидится!» Он погрузил два пальца в сосуд с кровью, стоявший у командного кресла, и провел ими по лицу, отмечая себя знаком недавнего убийства. Потом стряхнул оставшиеся капли на свою команду. «Честь! Слава! Сегодня вы хорошо потрудились! Если вы чувствуете мой гнев, не бойтесь! Его причина — неосторожность восемнадцатой манипулы!» Члены экипажа отсолютовали, но не произнесли ни слова. Они явно считали, что им повезло. Наказания, накладываемые Хартеком, становились все более суровыми. По праву старшего Терент первым нырнул головой вперед в гибкую металлическую горловину, потом по узким ступеням спустился мимо реакторного отсека и вышел в тамбур в задней части машины. Двери со скрежетом разошлись, открыв телескопический коридор, соединяющий машину с доком. В проходе на вытяжку стоял небольшой экскорт из четырех аугментатиев. Произведенные в них множественные усовершенствования позволяли сохранять полную неподвижность, недостижимую для человека. На их наплечниках и шлемах были нанесены эмблемы Легиона, а длинные мундиры повторяли красный, костяной и багровый цвета титанов. Это была собственность Легио Вульпа, плоть и сталь, полностью отличный от толп технорабов и полулюдей, служивших всему новому механикуму. Среди них. С полуулыбкой на лице дожидался Хартека и слуга Кассон в безупречном мундире. Его без единого пятнышка форма составляла сильный контраст с грязным коридором и выглядело почти оскорблением, растрепанному после битвы Теренту. Кассон отсалютовал и протянул господину теплое влажное полотенце. Хартек вырвал его из рук, слуги и стер с лица накопившуюся за время боя грязь и копоть. Ткань почернела от масла и пота, покрылась красными разводами от триумфальных мазков. При ярком свете Хартек выглядел ужасно. Когда-то он был привлекательным мужчиной, но с тех пор сильно изменился. Лицо осунулось, выступающие скулы так натянули кожу, что казалось, вот-вот вырвутся наружу. Густые черные волосы начали выпадать целыми клочьями. В силу своего тщеславия Террент отказывался сбрить их полностью и стал зачесывать так, чтобы скрыть проплешнины. Это никого не могло обмануть, в первую очередь его самого. Вокруг воспаленных глаз темнели багровые тени, почти такого же цвета, как его титан. Лишь глаза остались такими же, как прежде, столь глубокой голубизны, что напоминали лазурит. Он даже не мог вспомнить, сколько женщин хвалили их красоту. Только глаза и остались красивыми. Он постепенно стал ненавидеть их, как напоминание о том, каким он когда-то был. Победа, какой бы великой она ни была, доставляла лишь мимолетное удовольствие. Когда адреналин заканчивался и слава битвы затухала, наступал этот момент. Хартек смотрел в зеркало на свое стареющее лицо, а глаза словно смеялись над ним. Казалось, они говорили, что победа ничего не значит. Он втайне боялся, что они правы, что в обмен на призрачную мощь он отказался от чего-то чрезвычайно ценного. «Прими поздравления с убийством, мой господин», — произнес Кассон. Хартек бросил ему полотенце. Парень бывал слишком нахальным. Во всех его словах слышалась доля насмешки. Мрачный голос Террента зазвучал из-под подбородника, закрывающего рот. Гончая мелочь, даже не разбойник. Я хочу полководца или немезиду. Какая заслуга в уничтожении такой жалкой машины? Мы проиграли, Кассон. Охотники заняли Иридий. Весь этот мир. «Должен был принадлежать нам. Война, длившаяся три года, закончилась в одну неделю. План был хорош, но мы его провалили». Кассон поклонился. «Независимо от результата, ты прекрасно проявил себя, мой господин. Кое-кто назовет меня трусом. Помни мои слова», — возразил Тарент. Отступление было единственно возможным шагом. «Да что ты в этом понимаешь?» — угрожающе спросил Хартек. Кассон снова поклонился. Хартек уставился на слугу. Как давно тот состоит при нем? Он даже не мог точно вспомнить. С операцией в мире Баркан или раньше. Казалось, что Кассон всегда был поблизости. Замкнутый парень, все время занят каким-то делом, не одним, так другим. А вот отношение к нему остальных — дулузов. Порой беспокоило Хартека. Слишком уважительное Но Кассон был полезен. Этого он не мог отрицать. «Я подготовил твое помещение», — спокойно доложил слуга. «Там можно очиститься и освежиться». Из-за недостаточно герметичного соединения коридора с титаном сюда с шипением просачивался воздух. Хартек недовольно оглянулся. Звук еще больше усилил боль в его черепе. «Эта стоянка пока не полностью приспособлена для нашего пребывания, мой господин», — сказал Кассон. «Но твоя комната стала достаточно удобной, клянусь своей жизнью». «Когда-нибудь я припомню тебе эту клятву», — проворчал Хартек. «Но сегодня в этом нет нужды, Принцепс Майорис». Хартек кивнул. Кассон снова склонил голову и протянул руку. «Сюда!» Кассон указывал путь а аугментатии безмолвно пристроились на шаг позади Хартека. Несколько минут они шли молча, потом Хартек нарушил тишину. «Я видел ее», — внезапно сказал он. «Мой господин?» — Кассон вопросительно поднял бровь. «Не валяй дурака! Когда я говорю так? Я о ком еще?» — огрызнулся Хартек. Он опять злится. «Это же просто смешно!» Он заставил себя успокоиться, замедлив дыхание, Но пульсация в глубине глаз не исчезла. «В скоплении прибыл Легио Салари. Они здесь. Вот это гормоны пять. Сегодня я дрался с ними, и она была там, впереди всех. Эша Анимогана!» Кассон ничего не ответил. Хартек заворчал, но не стал делать замечания. Кассон вел его через лабиринт тесных коридоров. Архитекторы явно не ожидали, что их творение почти своим присутствием кто-то вроде Терента Хартека. Они строили станцию для слуг и рабов. Пространство появилось только в коридоре, где должны были работать тяжелые сервиторы. Но и здесь, как и во всем комплексе, не имелось ничего, кроме самого необходимого. Все покрывал слой тускло-зеленой краски. Монотонность нарушали ли случайные полосы и символы в виде черепа и Шестеренки. Из этого перехода Кассон снова увел его в узкие коридоры Дока. При минимальной силе тяжести Хартеку потребовалась немало осторожность, чтобы очередной шаг не поднял его к самому потолку, что напомнило об идущем в пустоте Нунцео Далорес. Воспоминание отожгло в нем искру желания снова объединиться с Титаном. Клянусь, терры с каждым сражением жизнь становится все более мрачной. — сказал Хартек, нагибаясь перед дверью, снабженной самым примитивным механизмом герметизации на случай пробоя оболочки. Небольшой выступ оставлял место для резиновой прокладки, окаймляющей дверь, позволяя закрыть помещение вручную. Хартеку в своем негнущемся металлическом подбороднике пришлось постараться, чтобы пройти в этот проем. — Это кратчайший путь, мой господин. Скоро мы будем на месте. Кассон хранил молчание до тех пор, пока они не оказались в помещении, более подходящем для передвижения. В белом коридоре с гладким стальным полом, выкрашенным в красный цвет. Кассон остановился и показал на одну из нескольких массивных дверей в стене. В нее можно было пройти без труда, и открытием управлял сервитор. Механизм монотонно произнес имя и звание Хартека, после чего дверь отошла в углубление стены неплохо Кассон», — сказал хартек окидывая взглядом комнату это был не дворец но помещение достаточно просторное для нескольких предметов обстановки и отдельного облатория с левой стороны Кассон уже повесил на стену трофейный флаг хартека полотно изшитых вместе маленьких квадратных лоскутков каждый из которых отрезали от знамен убитых его манипулой машин Эта традиция существовала еще до появления в Нунцео доложи черепов, и Хартеку она нравилась больше. На столе его ждала еда, даже кое-какие свежие продукты, фрукты и овощи в перемешку с кубиками восстановленных питательных веществ и синтетического мяса. Совсем неплохо. Хартек вошел в комнату и повернулся к идущему следом слуге. «Хочешь, чтобы я помог тебе переодеться, господин?» Головная боль немилосердно давила на глаза принцепца. Он с трудом удержался, чтобы не заорать в лицо Кассону. «Если ты мне понадобишься, я позову!» «Как пожелаешь!» — Кассон попятился. Два аугментатия встали караулом по обе стороны от двери. Остальные ловко развернулись и зашагали обратно. Хартек прислонил голову к холодному металлу стены и стоял так, пока звук их шагов не затих вдали. Слуга тоже поспешил к выходу, бросив напоследок в сторону Террента вопросительный взгляд. Он выскользнул в коридор. Хартек запер дверь и опустил голову. Затем пригладил поредевшие волосы. Ощущение успокаивало его до тех пор, пока пальцы не наткнулись на входное гнездо вживленная в кость черепа. Боль вспыхнула с новой силой и холодными волнами разошлась от затылка. Ногти зацепились за что-то вокруг гнезда, засохший шрам. Он сковырнул корочку, и новая острая боль дополнила мигрень. На поднесенных к лицу пальцах виднелись пятнышки крови. «Бог войны! Спаси меня от мира!» — пробормотал он. Хартек был исмотан морально и физически. Управлять Нунцио Долорой с каждым разом становилось все труднее. Долгая связь между ними должна была сделать этот процесс легче, поскольку дух машины постепенно формировался в соответствии с его данными, и до недавних пор так оно и было. Но в последнее время Хартек чувствовал сопротивление Титана. «Мир», — снова произнес он. В тишине головная боль стала еще сильнее. Во рту пересохла. Его манили свежие фрукты. Он стал нетерпеливо сдергивать форму. В первую очередь следовало снять медный ворот. Кованая, неразъемная деталь пристегивалась к костюму болтами и защелками из магнитной пластали. Несколько мгновений он лихорадочно дергал застежки, потом опомнился, отключил сцепление и стал дрожащими руками возиться с замками, пока не расстегнул их. Раздеваться без посторонней помощи было нелегко, но от одной мысли о чьем-либо присутствии ему хотелось громко вопить. Терент прогнал из головы воображаемую сцену того, как он забивает кассона до смерти. Неуклюже приподняв командный ворот над головой, он небрежно бросил его на кровать. Массивное порождение высоких технологий тотчас пружинило, грозя упасть на пол, отчего у Хартека живот словно свело судорогой. Но ворот откатился на самый край матраса и остановился. Огоньки, указывающие на состояние прибора, зажглись красными искрами. Тирен смотрел на них, пока краснота не заполнила всю комнату кровавым туманом. Он поморщился, только что из боя и снова одолевает жажда драки. «Вне войны ему не на ком сорвать свой гнев. Ему надо убивать. Надо разрушать. Надо...» «Успокоиться тебе надо», — сказал он себе. Он сделал глубокий вдох и беззвучно прошептал мантры, заученные давным-давно для достижения спокойствия при объединении с Титаном. Они немного помогли. Хартек открыл глаза. По краю ворота были нанесены священные символы бога войны. На удачу, как ему сказали, особенно для такого воинственного подразделения, как Легио Вульпа. И он принял эти знаки, как принимал многое другое, не раздумывая, со злобным удовольствием от того, что это уязвит императора. Существование богов, поначалу казавшееся чудом, со временем стало обыденно. Галактика просто кишела самыми разными загадочными существами, и боги уже казались неуместными. Символы задвигались под его взглядом. «Император лжет», — казалось, говорили они. Хотя на самом деле Терент не понимал, что там написано. Он разозлился еще больше. Весь Легио был в ярости от двуличия так называемого повелителя человечества, от его лжи о природе варпа и существующих внутри него созданий. Они перешли под знамена магистра войны, как только варджук Кралл открыл им истину. Воинская гордость запылала в груди терента и нервная энергия наполонила тело, вынуждая к немедленным действиям. Он шагал по комнате, останавливался и снова шагал. Ему даже показалось, что вдали запели медные горны, призывающие к битве. «Нет», — сказал он себе. Отдыхать. Он снова задергал застежки, срывая с себя костюм и разбрасывая по полу тяжелые пластифицированные детали, а потом и военную форму под ним, пока не остался обнаженным и не почувствовал исходящую от тела вонь. От этого запаха он невольно поморщился. Густой, едкий пот сражения. Но звериное естество собственного тела каким-то образом вернуло его на землю. Он опустил плечи и внезапно ощутил, как сильно устал. Он сожалел о разрыве связи с Титаном. В рубке, по крайней мере, его гнев растворялся в более жаркой ярости машины. Надо было остаться внутри. Когда он, Нунцео Долорес, он силен. А как человек он слаб? Можно запросить постоянную связь через киберсоединение в резервуаре но эта мысль вызывала непонятный страх. Как бы Террент не хотел укрыться в единении с Нунсо Долорес, он рад был на время от него уклониться. Спокойствие. Хартек снова судорожно втянул воздух, так, что вдох почти превратился в рыдание. Он перестал себя понимать. Он не настолько утомился от сражений, чтобы не сознавать противоречия своих чувств, Но уже был близок к этому. Постоянные бои измотают его, снимая слой за слоем, пока не останется одна лишь жажда битвы. Хартек уже предвидел это. «Отходняк от боевых стимуляторов», — сказал он себе. Сухость во рту, воспаленные глаза, головная боль и легкие галлюцинации — вот и все симптомы. Он воспринимал снадобье, как само собой разумеющееся. Отдыхать времени не было, лекарства помогали. Тирен зашел в облаторий. Прямо над утилизатором отходов на стене была вмонтирована душевая головка. Он с избыточной силой стукнул ладонью по крану. На голову хлынули струи рыжеватой от ржавчины воды. Она пахла металлом, а во рту отдавала кровью. Но 80 секунд душа, положенные ему по статусу, принесли ощущение чистоты. Хотя струи и не избавили от головной боли, но вместе с потом и маслом частично смыли напряжение. После всех этих долгих лет он опять увидел ее. Хартек полагал, что мысли об Эше еще сильнее разожгут его злость, но вместо этого ощутил приглушенную печаль. Когда-то они дружили и даже ощущали нечто большее по отношению друг к другу. Но это было давным-давно, а теперь между ними лежали ненависть и десять лет войны.